Правда искатель. Сальери знаете? Ну, того, что с Моцартом славу не поделил. И правду все искал. Его слова еще Пушкин в своей трагедии приводит. Все говорят, нет правды на земле. Я тоже долго правду искал, но все же нашел. Есть она. И как ни странно, открылась она мне в стоматологическом кабинете. Вы никогда не задумывались, почему зубные врачи такие счастливые? Союз разбежался, экономика рухнула, наука развалилась, а стоматологи цветут и пахнут. Работая навалом, платят наличными, безналичными, подарками. Загадка. Почти как с правдой на земле. Долго я с этой проблемой бился, но разобрался, нашел. Товарищ Сталин помог. Вернее, его кредо. Нет человека... нет проблемы. Правда, пришлось долго изучать вопрос, кто у кого эту формулировку спер. Сталин у Чарли Чаплина или Чарли у Иосифа? Пришлось обратиться к энциклопедии. И все встало на свои места. Чарли плагиатом занимался. Он, оказывается, еще под стол пешком ходил, а Сталин уже свободно решал главный вопрос Гамлета – быть или не быть, за что его и выкинули из Мавзолея. А Чарли, ведь он гений. Он от чистого сердца подправил формулировку «сына-сапожника» и решил проблемы у друга-стекольщика. Теперь вы догадываетесь, как она звучит? Совершенно верно. Нет стекла – нет проблемы. И в результате Нобелевская премия. Молодая жена и аплодисменты всего мира. Гений есть гений. И вот сижу я в стоматологическом кресле, Передо мной сияет белозубой улыбкой протезист и спрашивает «Где это вы все зубы подрастеряли?» Шутит, значит, а меня как громом поразило. Зубные врачи-то все сталинисты. Чарли Чаплин им в подметке не годится. Они гениальные гении. Решили не только свои проблемы и проблема друга протезиста, но и пациента, ведь боль-то у него проходит». и все потому, что у них девиз «нет зуба, нет проблемы». И так мне от этой гениальности горько стало, что в глазах потемнело, и я отключился. Прихожу в себя, рядом жена с хрустом ест антоновское яблоко и мне подает. Я говорю «ты что?», а сам палец в рот. Мать моя родная, как заново родился. А жена рукой машет, мол «не бери в голову», Это нас физики в антимир перенесли. Теперь кто был без зубов, тот с зубами. А все наши проблемы теперь у протезиста. Вскочил я тут с кресла, жену под руку и на выход. А в дверях оглянулся на беззубого протезиста, и тут меня как молнией поразило. Правда-то, оказывается, в антимире.